А для чего нужна человеку кровь? Значит, так, при обмене кровь забирает все, что может убить клетку, то есть все ядовитые вещества, а отдает все самое ценное, оживляет ее и как бы опрыскивает заново той самой драгоценной живой водой. И вот что самое интересное, помимо вот этих красных торговых кораблей, кстати, Стасик, на твой вопрос, какого цвета еще бывают корабли, плавают еще очень много разных кораблей. В нашем теле нет ни одной частички, ни одного органа, который был бы просто так и ни для чего. Все работают и все свою пользу приносят. Вот представьте, в старину, когда корабли были маленькими и деревянными, купцы никогда не плавали в дальние страны поодиночке. Правильно? А да. почему? Потому что на них могут напасть, Правильно. и не погибнут. Конечно. И вот, они снаряжали караваны из многих кораблей. Путешествие, потому что было длинное, опасное буря, во-первых, может потопить. Что еще может быть? Разбойники, да? да? Могут напасть. Пираты. Да и мало ли что может там случиться, что-нибудь там сломается, значит, нужно еще какой-нибудь ремонтный корабль. Поэтому раньше купцы брали с собой много разного народа. Ну, кто корабль чинил, кто кашу варил, кто людей лечил, кто из пушки по врагам полил, да? А в организме кто в крови живет? А вот красные, как мы говорили, самые большие корабли торговые. Есть еще белые. Они считаются военными кораблями, охранниками. И есть совсем малюсенькие, фиолетовые, ремонтные корабли. А для чего военные корабли? А дело в том, что, вот предположим, у больного или раненого человека рыщут самые разные пираты и разбойники. Даже в эту маленькую царапинку, посмотрите, у кого есть на руке или на ноге, как только образовалась ранка, сразу же ворвалась хищная кровожадная орда микробов, И принялась уничтожать все вокруг себя. Только они врываются, сразу начинается смертельная хватка. И вот это будет грандиозный бой белых военных наших кораблей с микробами, с целой ордой микробов. И ещё неизвестно кто кого. Вот, например, ваши белые военные корабли бесстрашно врезаются, представьте себе, в полчища этих черных пиратов, которые уже успели погубить, наверное, десятки тысяч за одну секунду беззащитных торговых кораблей. И хотя у них нет никаких пушек, никаких ружей, никаких сабель, белый корабль вплотную подходит к целой сотне пиратов. И что происходит? И загнувшись, как гусеница, он окружает собою всю сотню, а потом втягивает себя и съедает. Съедает один белый корабль целую сотню микроб. Недаром эти корабли ученые называют пожирающими. Разве это вкусно? Ну, я не знаю, у них нет другого выхода. Главная их задача — спасти красные торговые корабли. И вот, очень интересно, бой-то продолжается. Через вашу царапину наружу выходит очень много крови, правильно? Гибнут в неравной схватке наши защитники, белые кораблики. И красные торговые корабли погибают, и фиолетовые. Но даже погибая, белые кораблики выделяют особое вещество, которое тоже убивает захватчиков. Миллионы погибших белых кораблей скапливаются по краям вашей ранки и постепенно закрывают ее собой. Это белая защитная стена из мертвых наших воинов, погибших, сквозь которую не может пролезть ни один микроб. Как вы думаете, как он называется, эта стена? Гной? Правильно. Вот это вот не очень приятное, я смотрю, Слово «гной» — вот это и есть тот самый щит, Из погибших наших защитников А почему же э, кровь выходит красная А защитники белые? Вот эти белые тельца Они закрывают нашу ранку А кровь продолжает пульсировать дальше Курсировать по реке А что же в это время делают ремонтные корабли? Ага Дело в том, что хотя мать-то не ломались Пробоин не было А ранка на вашей ноге Из-за которой все и началось Разве не пробоина? Ведь сколько крови из нее вытекло А ведь могла бы вся кровь до капельки вытечь, если бы ремонтники её не законопатили. И чем они её законопатили? То же собой. Как белые корабли умирают, чтобы преградить вход микробам, так и наши самые малюсенькие фиолетовые лодочки погибают, чтобы сделать из себя пробку и забить пробоину. Знаете, как в борте корабля, который вдруг пробил свой борт рифом. Значит, они тоже сам, самопожертвователи? Да, тоже самопожертвователи. За самую маленькую царапинку они расплачиваются опять же своей жизнью. Вот так вот. Ну ладно. Все происходит, как вы поняли, как на самой настоящей войне. И как только началось сражение, стали гибнуть наши отважные корабли, на фабрику крови в красный костный мозг полетел приказ. «Имеются большие потери, немедленно шлите подкрепление и фабрика тут же принялась выполнять военный приказ. Она и в мирное время, вы знаете, работала без выходных, а тут и вовсе стала старить рекорды. Вместо одного погибшего корабля несколько новых делается. И точно известно этой фабрике, каких сейчас больше надо, военных или ремонтных, или же торговых кораблей, так, чтобы ни в коем случае, ни на долю секунды не остановился процесс подкармливания наших клеток. Но, как вы знаете, у человека иногда бывает такая большая рана и такая потеря крови, например, после какой-нибудь трагедии, что сколько бы наши фабрики не работали, они не в силах справиться вот с этой бедой. И тогда, конечно, даже если человек потеряет половину своей крови, он может погибнуть. Правильно? Да. И тогда врачи вынуждены брать уже кровь из другого человека. Но существуют люди, которые называются донорами, но кровь берут немного, не переживайте. Донору практически этого вреда никакого не приносит, потому что положено брать не более 200 грамм от одного и того же человека. Но, с другой стороны, эти люди выполняют очень благородную миссию, которая отдают кровь и таким образом спасают еще одну жизнь. А вот, например, в старину, когда еще не знали, что можно переливать только человеческую кровь, пробовали использовать для этого собак, ягнят, свиней и других животных. Но, к сожалению, все больные после этого умирали. Как потом выяснилось, красные корабли животных Сразу же погибали в чужой реке и даже более того, отравляли сами ее. И даже известно, что не всякая человеческая кровь приживается к другому человеку. Оказалось, что у всех людей кровь делится на четыре группы. А важно ли что, смогут ли чужие вот эти красные кораблики выжить в других реках? И если они из первой группы крови, то приживутся они в любой другой крови. А если, например, они из четвертой группы крови то они могут прижиться только в своей. Например, к первой подходит и вторая, и третья. А вот, например, к третьей уже первая, вторая не подходит. А к четвертой? А к четвертой только четвертая подходит. Ого! Редкие люди. Редкие люди.